Глава девятая Когда мы вошли в холл, нас уже встречала Джинни. Она была взволнована и трясла какой-то бумажкой. «Что случилось?» Эдана подняла руку. Сидящий на подсвечнике ворон взмыл вверх и опустился на нее. «Чем это ты размахиваешь?» «Пришло послание из замка Маколкахун!» Джинни сунула ей бумагу. Я читать не научена, но слуга, который принес вот это, сказал, что граф приглашает вас на празднество. «Какое еще празднество? Ах, да, каждый год одно и то же!» Майри нахмурилась, а Эдана развернула сложенный в четверо лист и прочла вслух. «Граф Торнтон Маколкахун приглашает ваше семейство посетить замок Макколкахун, в котором состоятся празднества в честь Дня Святого Иоанна. Зубы Господни! Я и забыла, что скоро праздник! «В этот раз нам не удастся избежать этого сборища», — недовольно произнесла Майри. «У Эданы уже был нервный приступ. Потом мы всей семьей подцепили лихорадку, потом травили в замке блох, а в том году слегли от несвежего сыра. Если мы и в этот раз не пойдем, Маколках может разгневаться не на шутку». «Значит, мы выдумывали массу причин, чтобы не появляться на празднике графа. Но мне и в этот раз не хотелось присутствовать на празднике, поэтому я с надеждой поинтересовалась. А может, мы снова придумаем что-нибудь? Нет. Тем более в свете того, что происходит, лучше не злить его, — отрезала Эдана, но тут же успокоила меня. Не переживай, мы поздороваемся, потом затеряемся между гостями и покинем замок. А когда этот праздник? — спросила я, с ужасом понимая, что здесь слишком много такого, чего я не знаю, с чем никогда не сталкивалась. Как мне вести себя? «Через несколько дней». Майри отдала служанке корзинку и, прежде чем направиться в гостиную, попросила. «Джинни, принеси нам, пожалуйста, травяной чай». Мы с Даной пошли за ней и, сняв плащи, положили их на скамью с широкой спинкой. С подоконника спрыгнул Прошка-Оникс и радостно бросился ко мне. Я взяла его на руки и прижала к себе, чувствуя нежность к единственному существу в этом мире, связывающему меня с прошлой жизнью. «Это Мид Саммер», «День летнего равноденствия, дорогая», — объяснила мне тетка. После распространения христианства церковь подчинила все языческие праздники своему влиянию и приурочила к этому времени праздник в честь Иоанна Крестителя. «Снова начнут говорить, что видели нас шастающими по лесу в поисках цветка папоротника», — хмыкнула Майри. «Голыми. И, конечно же, найдутся свидетели этого. Вот увидите». «Этот праздник что-то значит для нас?» Мне было очень интересно, а Майри охотно рассказывала мне все подробности. Почему-то все считают, что в ночь святого Иоанна ведьмы собираются на свои шумные сборища. Ерунда, ей-богу! Дурость, да и только. Деревенские сочиняют о нас истории, одну ужасней другой, и никогда не забывают приплести мидсаммер. Судя по их словам, так нам больше заняться нечем, как трясти своими прелестями в кустах. «Но день все волшебный», — Эдана погладила ворона, сидящего на краю стола. «Даже Леонард видел фей, который водит хороводы на лесных лужайках. Да, Леонард?» Ворон каркнул и посмотрел на меня внимательным, долгим взглядом. «Может, он знает, что в этом теле не Арабелла, догадывается, что я чужачка?» «В это время духи покидают свое пристанище, потому что эта ночь является второй по значению из трех годовых ночей духов. Души всех людей во время сна покидают тело и бродят по земле», — продолжила Эдана и, склонившись ко мне, тихо сказала. «Если в полночь прийти к церковному крыльцу, то можно увидеть души тех, кто умрет в приходе в текущем году». «А что там будет на этом празднике?» Мне казалось, что это должно быть как-то по-особенному, ведь средневековая Шотландия просто пропитана сказками и легендами. Во дворе замка зажигают костры, выставляют столы, которые просто ломятся от сыра, масла, белых лепешек и мяса. Сам двор украшают зеленью и цветами, и они благоухают к ночи все сильнее. Эда она прикрыла глаза, и ее ноги под столом задергались, будто она танцевала. Потом все выходят танцевать, пока пятки не начинают гореть огнем. А зачем искать папоротник? Я знала легенду о том, что разыскавшему в лесу цветущий папоротник откроются все сокровища, спрятанные под землей. Но, может, здесь другая история? Смельчаки идут в полночь в лес за семенами папоротника, чтобы стать невидимыми, а еще они защищают от нечистой силы. Тетка скривилась и протянула их никто и никогда не находил. Сказка. Джинни принесла чай и расставив на столе приборы, сказала: «Скоро будет готов обед. Как там Флори и младенец? С ними все будет в порядке», проворчала Майри. Нужно было еще пришить ее длинный язык к нижней губе, чтобы она меньше несла чушь». А обойду пришить кое-что к ноге, чтобы она так часто не рожала детей, в тон ей буркнула Эдана. У нее ведь были и мертворожденные. Сколько, Майри? Трое. Джинни прыснула и вышла из столовой, покачивая пышными бедрами. Почему слуги с нами? Я, наконец, задала волнующий меня вопрос. Разве мы платим им жалование? Джинни и Бронк с нам как родные, ответила Майри. Их выставили на улицу в день перед Рождеством. В тот год была очень холодная зима. С моря дул ледяной ветер, а метели выли почти каждую ночь. Бронкс тяжело заболел и не смог выходить в море. Они остались без гроша в кармане. Но кто выгнал их из дома зимой? Я не могла себе представить, как можно выставить кого-то на улицу, да еще и в холод. Что это за ужасный человек? Мельник. Глаза тетки гневно вспыхнули. Джинни и Бронкс переехали в деревню из города, и он позволил им жить в пустующей комнате, которая находилась на первом этаже мельницы. Бронкс ходил в море. Им хватало того, что он получал за свой улов. Когда они не смогли платить, мельник с сестрой выгнали их на улицу. Мы с Эданой тогда пришли в деревню, чтобы купить рыбы, и обнаружили их, стоящих на дороге. Бронкс ужасно кашлял, а Джинни плакала. Они ужасно замерзли. Бронкса нам удалось вылечить, А вот Джине мы не смогли помочь. После этого она потеряла ребенка. В этот момент меня в первый раз за всю жизнь посетила нехорошая мысль. Свеща сестре Мельника было явно недостаточно. А ему можно было наколдовать болючий чирий на мягком месте. Они очень благодарны нам и помогают по хозяйству. Хвала Господу, мы еще можем себе позволить жарко натопить камин и приготовить еды. Мы покупаем им одежду и даём кое-какие деньги, — продолжила за сестру Эдана. Граф позволяет нам заготавливать дрова из его леса, и за это ему огромное спасибо. Но откуда у нас деньги? Я прекрасно понимала, что даже на самую простую одежду и еду нужны средства. Мы что-то продаем? Мы продаем своё умение, на которые огромный спрос, — хмыкнула Майри и, размешав в чашке с чаем немного меда, сказала. А еще мы продали все свои драгоценности. И если жить скромно, то этого вполне хватит до конца жизни. У нас с Эданой и твоей матушкой когда-то было много драгоценностей. Эх, времена. Если бы мы были совсем уж без души, то выходили бы замуж каждый год», — мечтательно протянула Эдана. «Отправляли бы мужей на кладбище и, прибрав к рукам все их имущество, жили, как у бога, за пазухой». «Это даже звучит ужасно», — Майри окинула ее возмущенным взглядом. Как ты можешь говорить такое? И сказать прям ничего нельзя, фыркнула тетка и снова взялась за чай. Какие все нежные.